Глава 2. Процедура перехода в столовую стала для него настоящим кошмаром. Он столько раз останавливался и спотыкался, словно его дергало или бросало из стороны в сторону, что чуть было совсем не потерял надежды благополучно дойти. Но пытка все-таки окончилась, и он оказался за столом рядом с ней. Его испугало количество разложенных ножей и вилок. В них таилась какая-то неведомая опасность. Он смотрел на них словно зачарованный, пока их блестящая поверхность не превратилась наконец в фон, по которому целой вереницей потянулись картины из его жизни на судах. Он видел себя и своих товарищей за едой они резали салонину карманными ножами и пальцами отправляли ее в рот, или же хлебали гнутыми жестяными ложками густой гороховый суп из котелков. Он словно чуял вонь тухлой говядины и слышал громкое чавканье соседей, раздававшиеся под аккомпанемент скрипа мачты переборок. Он мысленно смотрел на товарищей и решил, что они едят, как свиньи. Но здесь он последит за собой. Чавкать не будет, только бы не забываться. Он окинул взглядом стол. Против него сидели Артур и второй брат, Норман. Ее братья, подумал он. И у него возникло к ним теплое чувство. Как они любят друг друга, члены этой семьи! Он вспомнил, как вошла в комнату ее мать, и как они обе шли, обнявшись. В том мире, где он жил, ему не приходилось видеть таких проявлений любви между родителями и детьми. Это было для него откровением, показывавшим, какой высоты достигла жизнь высших слоев общества. Это было самое прекрасное из всего, что он видел в этом мире, куда ему только что удалось заглянуть. Его растрогала эта нежность. Душа его была преисполнена симпатией и тепла. Всю жизнь он жаждал любви. Его натура требовала этого. Он органически в ней нуждался, а между тем ему пришлось обходиться без нее. И это его ожесточало. Он до сих пор сам не сознавал, что любовь ему необходима, да и сейчас еще не понял этого. Он только видел проявление любви и чувствовал трепет в душе. Так это было прекрасно, возвышенно, чудесно. Он был рад, что мистер Морс отсутствует. И без того он испытывал страх, когда пришлось знакомиться с ней, ее матерью и с ее братом Норманом. Артура он уже немного знал. Он чувствовал, что будь тут еще отец, он не выдержал бы. Ему казалось, что еще никогда в жизни он не выполнял такой тяжелой работы. Самый каторжный труд, и тот был бы детской игрой по сравнению с этим. На лбу у него выступили капельки пота, а рубашка его от напряжения и усилия делать одновременно множество непривычных ему вещей была мокрой, хоть выжимай. Ведь ему нужно было есть так, как он никогда в жизни не ел, пользоваться незнакомыми приборами, украдкой поглядывать на соседей и учиться у них, как поступать. Вместе с тем на него обрушился целый поток новых впечатлений, которые нужно было отмечать, и классифицировать, а в душе у него росло влечение к ней, выражавшееся каким-то ноющим беспокойством, и при этом он чувствовал острое желание стать похожим на людей ее класса. Мысли его все время отвлекались и возвращались к вопросу, каким путем добиться ее. Кроме того, когда взгляд его падал на Нормана или на кого-нибудь другого из присутствующих, он все время посматривал на них, чтобы знать, за какую вилку или за какой нож взяться. Черты лица этого человека запечатлевались у него в мозгу, и он невольно стремился дать ему оценку и угадать, каковы их отношения. К тому же ему нужно было разговаривать, слушать то, что ему говорят, и те замечания, которыми обмениваются остальные, да еще отвечать, когда это требовалось, при этом все время внимательно следить за собой, чтобы не вернуть какое-нибудь неподходящее словцо. Вдобавок его бесконечно смущал слуга, беспрестанная угроза, вдруг бесшумно выраставшая рядом с ним, истый сфинкс, задававший загадки, которые нужно было разгадывать немедленно. А где-то глубоко в душе таился еще постоянно, всплывая на поверхность важнейший из всех вопросов — как ему держаться с этими людьми, как себя вести. Этот вопрос неотступно мучил его. То у него появлялось малодушное желание притвориться, сыграть какую-то роль, то затем на смену этому желанию приходила еще более беспомощная мысль, что он не сумеет выдержать этой роли. Это совершенно не свойственно его природе, и что он только окажется в дураках. В начале обеда он сидел очень тихо. Он еще не решил, как держать себя. Он не подозревал, что его спокойствие опровергает слова Артура, сказавшего накануне родным, что на следующий день приведет к обеду дикаря, Но чтобы это их не шокировало, так как дикарь этот очень интересен, Мартин Иден в эту минуту ни за что бы не поверил, что ее брат способен на подобное вероломство, особенно после того, как он, Мартин, выручил его из такой опасной драки. Он сидел за столом, смущаясь своей неловкостью, и в то же время восхищенный всем окружающим. Впервые в жизни он понимал, что еда может быть не только простым актом утоления голода, Раньше он никогда не замечал, что ест. Для него это была просто пища. Но здесь, за этим столом, где еда являлась эстетическим процессом, он мог удовлетворить свое чувство прекрасного. Мозг его горел. Он слышал непонятные слова, и такие, которые встречал только в книгах, и которые никто из знакомых ему мужчин или женщин не произносил вследствие недостатка воспитания. Когда он слышал, как все члены этого удивительного семейства, ее семейства, небрежно произносят такие слова, он чувствовал, что весь дрожит от восторга. Значит, книги, где говорилось, что существует на свете красота, романтика, увлекательная жизнь, писали правду. Он находился в блаженном состоянии человека, который видит, как осуществляются его самые фантастические мечты. Никогда еще он не возносился на такие высоты. Он старался стушеваться, слушал, наблюдал и наслаждался, давая лишь односложные ответы «Да, мисс», «Нет, мисс», когда говорил с ней, и «Да, мэм» или «Нет, мэм», когда говорил с ее матерью. По привычке к морской дисциплине ему все время хотелось ответить и ее брату «Да, сэр» или «Нет, сэр». Но он удерживался, чувствуя, что этого не следует делать, ибо он сам признался бы, что стоит ниже его. И это только помешает ему впоследствии добиваться ее. К тому же в нем заговорила гордость. «Черт возьми!» мысленно, — мысленно восклицал он. «Я ничуть не хуже их. Если они и знают кучу вещей, которых не знаю я, то ведь и я могу научиться!» Но стоило ей или ее матери обратиться к нему, называя его мистер Иден, как тотчас же исчезала вся его гордость и строптивость, и он весь трепетал от восторга. «Ведь он культурный человек и сидит за одним столом с теми людьми, о которых до сих пор только читал в книгах. Он сам в собственных глазах превратился в персонажа из романа, и порой ему казалось, что он странствует по печатным страницам переплетенных томов. Но опровергая своим поведением характеристику Артура и проявляя себя скорее кротким ягненком, чем диким львом, Мартин мучительно ломал себе голову над тем, как ему дальше держать себя. Ведь на самом деле он далеко не кроткий ягненок, и играть вторую скрипку вовсе не было свойственно его живой натуре. Он открывал рот лишь тогда, когда это было необходимо, и речь его звучала так же неуверенно, как неуверенно была его походка в этих комнатах. Он останавливался, запинался, искал слова в своем лексиконе, представлявшем собой смесь разных жаргонов, боялся, что не сумеет произнести то или иное подходящее выражение или не решался выговорить другое, чувствуя, что его не поймут или что оно покажется слишком резким и грубым. При этом он все время осознавал, что это тщательное подбирание слов делает его смешным, мешает ему выразить все то, что у него на душе. Его любовь к свободе протестовала против этих ограничений так же, как протестовала его шея против надетой на нее колоды в виде крахмального воротничка. Он был уверен, что не сумеет долго так выдержать. От природы в нем были заложены здравый смысл и сильные чувства. И творческий дух, беспокойный и настойчиво искал себе выхода. И когда какое-нибудь представление или ощущение владевало им, он мучительно старался воплотить его в слова, выразить его. И тогда он забывал, где находится, и у него вырывались привычные восклицания и выражения. Как-то раз, когда ему надоел что-то, предлагавшее ему лакей, он громко и резко сказал ему «Пфа!» Все присутствующие тотчас же насторожились. Лакей нахально ухмыльнулся, а Мартин готов был провалиться сквозь землю. Впрочем, он быстро сориентировался. «Это гавайское слово. Оно значит «хватит», — объяснил он. Оно как-то невольно вырвалось у меня. В это мгновение он заметил, что она с любопытством разглядывает его руки. По инерции он продолжал. «Я только что приехал на одном из Тихоокеанских пароходов. Он пришел сюда с опозданием, и потому нам пришлось во всех портах работать как неграм, чтобы скорее нагрузиться» а груст у нас был смешанный, если вы только понимаете, что это значит. Вот и руки у меня все в садинах. «Да я вовсе не об этом думала, в свою очередь», — поспешно оправдывалась она. «Мне кажется, что для такого крупного мужчины руки у вас маловаты». Он вспыхнул, приняв это как замечание о физическом недостатке. «Да», — огорченно сказал он, — «они не всегда выдерживают напряжение». Зато в плечах я силен, как мол, слишком даже силен. Как хвачу кого-нибудь по зубам, так и руки у меня обязательно пострадают. Но он тотчас же пожалел о сказанном и почувствовал отвращение к самому себе. Распустил язык и начал болтать всякую чушь. — Какой вы храбрый! Пришли на помощь Артуру, совсем незнакомому человеку, тактично проговорила она, чувствуя его смущение, но не догадываясь о его причине. Он тотчас же понял, что она старается его выручить и горячее чувство благодарности охватило его. Под влиянием этого чувства он опять потерял контроль над собой. «Ерунда!» — сказал он. «Как было не помочь парню?» Эти хулиганы так и выискивали, к чему бы придраться. А Артур вовсе их не трогал. Они ни с того ни с сего накинулись на него, а тут уж и я на них налетел, да и проучил их. От этого у меня руки тоже немножко пострадали. Зато я не один с зубом вышиб. Я ужасно рад этому. Когда я вижу... Он так и застыл с открытым ртом, сознавая всю свою ничтожность и чувствуя себя недостойным дышать одним воздухом с ней. Артур, между тем, в двадцатый раз рассказывал о своем столкновении с пьяными хулиганами на пароме и о том, как Мартин Иден бросился к нему на помощь и спас его. Сам же Мартин в это время сидел на супе в брови, думая о том, что он опять сделался общим посмешищем и вновь пытаясь разрешить вопрос, как же ему вести себя с этими людьми ясно, что он не сумел поставить себя как следует. Сразу чувствовалось, что он слеплен из другого теста и не может говорить их языком. Так он мысленно рассуждал. Не умеет он под них подделаться. Притворяться ни к чему, да к тому же притворяться и не в его характере. Обман, лицемерие — все это не для него. Будь что будет. Но он должен оставаться самим собой. Правда, он теперь еще не умеет правильно разговаривать. Но он научится. Только дайте срок. Это он твердо решил. А пока он не станет молчать, но будет говорить по-своему, разумеется, выбирая слова, чтобы они понимали его. И чтобы не слишком уж шокировать их. А кроме того, он не будет делать вид, что не знает то, что ему на самом деле неизвестно. И даже не станет молчанием вводить их в заблуждение. Поэтому, когда братья, разговаривая об университетских делах, несколько раз произнесли слово «трик», Мартин Иден спросил, «А что такое трик?» «Тригонометрия», — ответил Норман. «Одна из отраслей мат». «А что такое мат?» — последовал вопрос, вызвавший у Нормана легкую усмешку. «Математика. Арифметика» — был ответ. Мартин Иден кивнул головой. Он заглянул в беспредельную область знания. Виденное им начинало теперь принимать определенную форму и превращаться силой яркого воображения из отвлеченного представления в нечто конкретное. Тригонометрия, математика и вся та отрасль знания, к которой они относились, превратилась в лаборатории его мозга в какой-то особый пейзаж. Он увидел уходящие в бесконечность зеленеющие просеки, лесную чащу, озаренную мягким светом или же прорезанную яркими лучами. Смутно вырисовывалась даль, окутанная пурпурной дымкой, Но за этой дымкой скрывалось, он знал, таинственное, неведомое, прекрасно романтическое. Это видение опьяняло его, как вино. Перед ним расстилался мир, полный приключений, где найдется работа и для мозга, и для рук. Мир, который нужно было завоевывать. И тотчас же в глубине подсознания у него шевельнулась мысль, чтобы завоевать ее бледную, как Лилия, девушку, сидевшую рядом с ним. Однако Артур, все время мечтавший продемонстрировать родным дикаря, рассеял своими расспросами лучезарное видение. Мартин Иден вспомнил о своем решении. Впервые за весь вечер он стал самим собой. Сначала он это делал сознательно и преднамеренно, но вскоре радость творчества заставила его забыть все окружающее. Он с восторгом описывал ту жизнь, которую знал, воплощая ее в живые образы перед своими слушателями. Он был матросом на контрабандистской шхуне «Алкион», когда ее захватил таможенный катер. Он умел видеть и умел передать виденное. Перед его слушателями развернулись картины бурлящего моря, судов, плавающих по нему, и людей, находящихся на этих судах. Он сумел заразить слушателей своей способностью видеть так, что и им все эти картины представлялись воочию. Как настоящий художник он выбирал из массы подробностей только нужные. Рисовал картины из жизни яркие и красочные, полные движения и увлекал за собой слушателей своим грубоватым красноречием, силой слова и энтузиазмом. Порой он шокировал их откровенной реальностью описаний или резкими выражениями. Но в речи его была не только грубость, но и красота. Трагизм смягчался юмором и анекдотами, иллюстрировавшими оригинальное мировоззрение матросов. Пока он говорил, молодая девушка не отрывала от него удивленного взгляда. Огонь, которым он горел, передался и ей. Ей показалось, что она до сих пор жила в каком-то холодном, обледенелом царстве. Ей хотелось прильнуть к этому полному внутреннего пламени человека, от которого веяло мощью, как от вулкана, извергающего потоки лавы, веяло силой и здоровьем. Она испытывала желание опереться на него и сдерживалась лишь усилием воли, но вместе с тем что-то отталкивало ее от него. Его израненные руки, огрубевшие от тяжелой работы так, что в них, казалось, въелась вся житейская грязь. Красная полоска, натертая воротничком выпуклые мускулы. Его грубость внушала ей страх. Каждое грубое слово оскорбляло ее слух, каждая грубая подробность в его рассказах оскорбляла ее чувства. Но минутами ее так безумно тянуло к нему, ей казалось, какая-то дьявольская сила. Все устои жизни, в которые она привыкла верить, заколебались. Дух приключений, который наполнял ее, начинал подрывать привычные ей условности. Под влиянием его пренебрежения к опасности, его юмора менялся и ее взгляд на жизнь. Она уже казалась ей не серьезным и трудным делом, а игрой, мячиком, которым можно было небрежно швыряться ради развлечения, чтобы в конце концов также небрежно отбросить его прочь. «И потому играй, пока можешь», — звучало у нее в душе. «Прижмись к нему, если тебе этого хочется, и обними его за шею». Смелость этой мысли так ужаснула ее, что она чуть не закричала. Жедно цеплялась она за собственную чистоту и культуру, за все то, чем обладала она и что отсутствовало у него. Она оглянулась вокруг и увидела, что все присутствующие слушают его с вниманием, все цело поглощенные его словами. Она готова была прийти в отчаяние, если бы не увидела в глазах матери выражение ужаса, смешанного с очарованием. Но все-таки ужаса. Значит, правда, что в этом человеке, вынырнувшем из тьмы, есть злое начало. Это чувствовала ее мать, а она ошибаться не могла. Она и на этот раз должна была поверить матери, как всегда верила ей во всем. Его внутренний огонь уже перестал воспламенять ее, и страх перед ним уже не сжимал ей сердце. А потом она села за рояль и играла ему демонстративно играла для него в смутной надежде подчеркнуть, как непроходима пропасть между ними. Игра ее была оружием, тяжелой палицей, которой она грубо наносила ему удары. Но эти удары, хотя они и ошеломляли, и подавляли его, вызывали в нем вместе с тем жажду борьбы. С благоговением он смотрел на нее и в его представлении пропасть между ними теперь казалась шире. Но чем больше она росла, тем сильнее ему хотелось перекинуть через нее мост. Ту музыку, которую он теперь слышал, он не понимал. Так не похожа она была на пеликанье, рояля, на танцульках и на рев привычных для него оркестров. Но в книгах он читал о подобной музыке и теперь принимал на веру искусство рут. Сначала он все ждал, что услышит наивную мелодию с резко определенным ритмом, но мелодия эта длилась лишь на протяжении нескольких тактов, и это приводило его в недоумение. Не успевал он схватить ее и унестись на крыльях воображения, как она пропадала, утонув в каком-то хаосе звуков, казавшимся ему бессмысленным. Воображение его тотчас же прекращало свой полет, и он опять возвращался на землю. На миг ему даже пришло в голову, что молодая девушка насмехается над ним. Он почувствовал в ней какую-то враждебность и старался угадать, что хотят сказать ее руки, бегающие по клавишам. Но он тотчас же отбросил это предположение как нечто невозможное, недостойное ее, и вновь весь отдался музыке. Опять вернулось прежнее блаженное состояние. Ноги его словно отделились от земли. Он не чувствовал своего тела. Казалось, он стал духом. В глазах у него стояло какое-то лучезарное сияние, все окружающее исчезло, и он унесся куда-то далеко на край земли, родной, дорогой его сердцу земли. И знакомые и неведомые сплелись вместе в дивные мечты, выстраивающиеся перед его мысленным взором. Он переносился в незнакомые порты каких-то солнечных стран блуждал по рынкам, окруженный толпой невиданных дикарей. До него доносился запах пряностей, который он ощущал, подплывая к южным островам в теплые безветренные ночи. В течение долгих бесконечных дней под лучами тропического солнца он боролся с юго-восточным пассатом, плыл мимо увенчанных пальмовыми рощами коралловых островов, погружавшихся позади судна в бирюзовые волны моря, между тем, как впереди... Из той же бирюзовой глади вырастали новые коралловые островки, также увенчанные пальмами. Быстрее мысли мелькали картины одна за другой. Он томчался верхом на техасской лошадке по волшебной залитой яркими красками пустыни, Тон то глядел, задыхаясь от жара вниз, в белеющую гробницу долины смерти, Тон то работал веслами среди полузамерзшего моря и кругом него выселись сверкавшие на солнце огромные плавучие ледяные горы. Тон то вдруг лежал на берегу моря на коралловом песке под тенью кокосовых пальм и прислушивался к легкому плеску прибоя. Мартин Иден словно стал эоловой арфой. Сознание его, пережитые им в течение жизни впечатления, были струнами, и музыка словно ветер ударяла по ним и заставляла их колебаться, навевая ему воспоминания и мечты. Но он не только предавался ощущениям, он предавал им окраску, форму и сияние, и силой своего смелого воображения конкретизировал их в возвышенные волшебные образы. Прошлое, настоящее и будущее сливались в нечто единое, а он все странствовал по безграничному ласкающему его миру, переживая необычайные приключения, совершая благородные подвиги и направлялся к ней. Нет, он шел бок о бок с ней, побеждал ее сердце, обнимал ее и уносил с собой в волшебном полете на крыльях своей фантазии. А она, оглянувшись на него, прочла на его лице все эти чувства. Он весь преобразился, его широко открытые блестящие глаза глядели куда-то вдаль, за завесу звуков, и видели позади нее биение сердца жизни, гигантские призраки фантазии. Она была поражена. Куда исчез грубый, неотесанный парень? Правда, оставались все тот же дешевый, плохо скроенный костюм, те же огрубелые руки, тоже обветренное лицо, но сквозь них, как сквозь решетки темницы, виднелась душа, великая душа, молчавшая лишь потому, что слабые уста не умели повиноваться ей. Только на одно краткое мгновение она увидела это миг, и перед ней опять был неотесанный парень. И она рассмеялась своей фантазией. Однако впечатление от этого краткого мига исчезло не сразу. И потому, когда он неуклюже встал, намереваясь уйти, она на прощание дала ему два томика — Суинберна и Браунинга. Она как раз изучала Браунинга в университете. Мартин показался ей совсем еще мальчиком, когда краснея и сконфуженно, запинаясь, благодарил ее и ее охватило чувство чисто материнской нежности и жалости к нему. Она уже не видела в нем ни грубого парня, ни духа, заключенного в темницу, ни мужчину, очаровавшего и испугавшего ее тем, что он по-мужски посмотрел на нее. Она видела теперь в нем только мальчика, державшего ее руку в своей огрубевшей руке, напоминавшей терку, и царапавший ей нежную кожу, который, запинаясь, говорил «Это самый светлый день моей жизни. Видите ли, я не привык», — он беспомощно оглянулся, — «к такой обстановке и к таким людям. Для меня все это ново и очень нравится мне». «Надеюсь, вы будете заходить к нам», — сказала она, когда он прощался с ее братьями. Он натянул кепку, неловкой походкой устремился к двери и исчез. «Ну, как ты нашла его?» — спросил Артур. «Он очень интересен. Освежает, — точно озон, — ответила она. «А сколько ему лет?» «Двадцать. Почти двадцать один. Я сегодня как раз спросил его. Не думал, что он так молод». «Значит, я на три года старше его» — промелькнуло у нее в голове, когда она целовала на прощание своих братьев.